Она шутливо заколотила кулачками мне в грудь, а я поймал её запястье и коротко поцеловал. «Спущусь за твоим чемоданом, а потом вместе с ребятами поедем за продуктами». Она кивнула. Прямо перед выходом рики в очередной раз что-то приспичило. «Ребята, вы идите, а мы с Минори задержимся на минутку по женским делам». «Что случилось, Рика?» Минори сконфуженно посмотрела на нее. «У меня маленькая ЧП», – пробормотала она, понизив голос. «У тебя же есть запасные?» Она прошептала что-то на ухо моей девушке. «Понимаешь, думала, куплю в городе новую пару, но стрелка уже поехала по всему бедру». «Она что, про колготки говорит? И чего тут шептаться-то?» – подумал я. «Ах это! Конечно-конечно, даже не беспокойся!» Минори взяла ее за руку с той самой заботливой улыбкой, которая одаривала страдающих кошек и собак во время практики. «Идите первыми, ребята, мы скоро!» «Ну и отлично, успеем покурить!» – вставил свое веское слово Тара, посмотрел на меня и подмигнул, видимо, в ожидании взаимного восторга. «Как если бы я тоже курил!»